Глава двадцать В кузнице, как всегда, было накурено. А еще стоял отчетливый аромат перегара. Три кузнеца склонились над верстаками, аккуратно вырезая одноразовые телепортационные костяшки. Подойдя ближе, я почувствовал резкий запах обожженной кости. Странный аромат. «Прохлаждайтесь», — громко спросил я, окидывая взглядом аккуратно сложенные стопки костяшек. Кузнецы синхронно зыркнули в мою сторону и собирались что-то сказать, но я их опередил. «Выбросьте это барахло, будем делать кое-что поинтереснее». Мужики замерли, переглянулись в недоумении. Семёныч вытер нос грязной рукой, оставив след сажи на лице, и выпалил. «Михаил Константинович, ты это... Извини, конечно, но чегось ты нам башку клюешь? Ты же сам приказал нам эти костяшки варганить». «Мы, значит, три дня без сна и отдыху пилим, стараемся?» От этой гневной тирады я расхохотался. «Без сна и отдыха, говоришь? А чего от вас перегаром так несет? Я, если поближе подойду, то сразу же захмелею». Э -э -э, «Ну так это, мы по маленькой, для настроения че значится?» Замялся Семенович, почесав шею. «Проехали!» — отмахнулся я, подошел к верстаку и небрежно смахнул на пол все, что было на поверхности. Мужики только тяжело вздохнули, наблюдая, как их старательно выпиленные костяшки летят на пол. «Вот вам задачка посложнее», — сказал я, призвав перо Феникса. «Этот фокус сожирал у меня остатки манны. но ну, куда деваться?» «Искусство требует жертв и массовых жертвоприношений. Но насчет последнего я не уверен». Аллое перо Феникса плавно скользило по столешнице верстака, выводя витиеватые руны. Поверхность стального стола мгновенно вспыхивала золотистым огнем, выжигавшим на нем символы. Кузнецы ошеломленно замерли. Евсей открыл рот, указывая трясущейся рукой на верстак. «Михаил Константинович, да за что ж ты хороший верстак попортил «Ха-ха-ха, куплю я вам новый», — рассмеялся я, на секунду оторвавшись от работы. «А вы в окно-то давно смотрели? Нет у нас больше защитного артефакта. Барьер накрылся медным тазом. Вот будем новый делать. И да, от того, насколько быстро и качественно вы будете работать, зависит, сколько людей переживет эту неделю. Уяснили?» Кузнецы нервно сглотнули и одновременно кивнули. «Слушайте внимательно. Северная грань — это проекционный канал магического барьера. Я указал пером на верхнюю часть схемы. Западная — это поглотитель маны. Восточная — ретранслятор энергии. Южная — стабилизатор. Это основа артефакта». Петрович, расплывшись в улыбке, махнул рукой. «Да тут делов-то на полдня!» «Сделаем новый, не извольте беспокоиться!» Он потянулся к пачке сигарет, но так и не успел закурить. Я криво усмехнулся и качнул головой. «Да хрен ты угадал, родной! Самое интересное я еще не отрисовал!» — произнес я и стал выводить новые руны, которые на этот раз выжигались прямо на стене, так как на верстаке место закончилось. «Здесь наносим сложную структуру рун, отвечающих за стихию магии молний» а снизу — систему заземления, чтобы вся эта мощь не шарахнула по соседним домам и самих не превратила в угли. Один символ напутайте — полярность изменится, и вместо трех кузнецов у меня будет кучка дымящегося пепла. Доходчиво объяснил. Семенович тяжело вздохнул. Помотал головой и потер щетинистую щеку. — Ну, теперь и правда задачка посерьезней. Петрович, я вся... «Языки в жопу засуньте и за работу! Тут ошибаться нельзя!» Услышав это, кузнецы прыснули со смеху и принялись подробно изучать нанесенные мною руны. Спустя пять минут в дверь кузнецы постучали. Я, не оборачиваясь, махнул рукой. «Открыто! Входи!» Дверь распахнулась, и в помещение бодрым шагом зашел Шульман. Он сразу же начал размахивать руками, открывая небольшой сверкающий портал прямо в воздухе. Из светящегося искривления пространства на пол кузницы начали падать огромные коробки, ящики и аккуратно упакованные свертки с артефактными компонентами и магическими кристаллами. «Шалом, труженикам!» — улыбаясь, произнес Шульман и посмотрел на меня. «Михаил Константинович, так и тут все, что вы заказывали!» — провозгласил торговец, стараясь перекричать шум падающих коробок и гул портала. «Превосходное качество! Каждый материал я отбирал лично!» Я подошел к выгруженным материалам и начал их изучать, быстро перебирая руками и внимательно всматриваясь в каждую деталь. Спустя пару минут я удовлетворенно кивнул. «Измаил Вениаминович, как всегда, с вами приятно иметь дело!» Удовлетворенно проговорил я и тут же повернулся к кузнецам. «Семеныч Евсей Петрович, быстро сюда!» Сейчас объясню, как переработать материалы для создания артефакта. Кузнецы мигом окружили меня и стали впитывать каждое слово. Оно и понятно. От того, насколько точно они запомнят мои инструкции, зависит не только их жизнь, но и жизни всех, кто живет в приграничной зоне. Я доходчиво и четко разложил перед ними детали и методику обработки материалов. Сначала титановые слитки нужно очистить до зеркального блеска. Затем наносим на них гравировку огненными рунами для удержания магического поля. Увидев растерянность на лицах кузнецов, я тут же добавил. «Барбоскин пришлет умельца, он вам поможет». Кузнецы заулыбались. «Кристаллы эфира измельчаем до состояния пыли и равномерно втираем в выжженные руны. Кожу разломных тварей измельчаем и растворяем в 20% растворе серной кислоты» после чего наносим поверх нашей заготовки. Я ходил от коробки к коробке, доставал все новые материалы и раздавал инструкции. Примерно на середине своей речи заметил, что кузнецы начали делать записи. Вот это правильно. Сходу всего не запомнишь. Когда я закончил, возник лишь один вопрос. «Вам все ясно?» «Так точно, Михаил Константинович!» рявкнул Семеныч, приложив руку к голове. «Вольно!» — усмехнулся я. «Можете приступать к работе. Как только артефакт будет готов, передайте его Барбоскину. Он знает, что делать дальше». Евсей Петрович энергично закивали и приступили к делу. «Работаем четко и без ошибок. От вашей скорости сейчас зависят жизни многих людей. Не подведите». Напомнил я, наблюдая, как мастера, словно единый организм, принялись за дело, матеряясь и озадаченно всматриваясь в руническую вязь. «Измаил Вениаминович, можете идти. Как только над кунгуром засияет защитный барьер, вы поймете, что моя задумка сработала. И да, чем быстрее вы поставите новые материалы, тем быстрее мы с вами заработаем горы приятно звенящих шекелей». «Ха-ха, ваши бы слова да богу в уши!» Расплылся в улыбке торговец и направился на выход. Я же никуда уходить не собирался. Вместо этого я подошел к свободному верстаку, прихватив с собой десяток телепортационных костяшек, а также пару железяк. Погрузившись на нижний слой чертогов разума, я воссоздал схему портального артефакта, которую однажды украл у имперского клерка и стал с невероятной скоростью совмещать имеющиеся материалы, чтобы создать свой собственный артефакт, открывающий стационарные переходы. Мои руки двигались на автомате, быстро и уверенно, как у виртуозного дирижера. Я размахивал пером, выжигая руны, рассекая структуру материалов и сшивая их заново. Это уже была не артефакторика, а нечто на стыке артефакторики и алхимии. Яркие вспышки озаряли пустоту а после гасли, чтобы вспыхнуть с новой силой. Спустя час передо мной лежали две полностью воссозданные стационарные портальные системы, сокращенная СПС. В их работоспособности я не сомневаюсь, ведь нечто похожее я уже создавал для захвата нун -Тяу. Правда, там вышел весьма дефективный образец. Ну а что поделать, ведь нормальных материалов у меня не было. Вернувшись в реальность, я бросил взгляд на часы, висящие на стене. Времени до встречи в Хабаровске оставалось все меньше. Вздохнув, я удовлетворенно оглядел работающих кузнецов. В поте лица пропойцы трудились на благо малой родины. «Петрович, падла, держи ровнее! Ощебемся, так потроха разметать на добрый километр!» прорычал Семенович, вытирая под со лба. «Ты меньше бухте, за своими дрожащими ручонками смотри!» — отмахнулся Петрович. «Не, мужики, пора завязывать с выпивкой, а то и правда руки ходуном ходят», — сказал Евсей, занося молот для нового удара. «Продолжайте трудиться. Через час проверю, что вы тут наваяли», — окликнул их я, призывая телепортационную костяшку из хранилища. Кузнецы лишь молча кивнули, погруженные в работу. Не теряя времени, я телепортировался к старому поместью Черчесова, которое оказалось мрачным и угрюмым даже в ярком дневном свете. Ветер гудел среди ветвей сада, словно нашептывая тайны, о которых лучше было не вспоминать. Я шагнул в глубину сада к старому вязу, под которым мы с Черчесовым однажды захоронили главу безликих. Остановившись на месте погребения, я закрыл глаза и потянулся к Манне. Мое сознание проникло глубоко в землю, разыскивая тело, зарытое там. Земля задрожала, треснула и начала медленно разъезжаться в стороны. Спустя минуту на поверхность поднялось изуродованное тело Безликого. Полусгнившая плоть сочилась слизью, кожа была изъедена червями, но глаза Хазарова все еще светились слабым неестественным огнем, полным ненависти. «Хазаров Дмитрий Александрович», — спокойно проговорил я, присаживаясь рядом с полуразложившимся магом. «Всю жизнь ты был наемником, и раз уж ты любишь звонкую монету, то я предлагаю тебе сделку». Хазаров обнажил зубы, перепачканные землей, и прошипел. «Да пошел ты нахрен, ублюдок! Как только я восстановлюсь, я...» Договорить я ему не дал». Лишь врезал тыльной стороной ладони по морде. Зря я это сделал. Руку перепачкал в зловонной слизи. Мерзость. Оскалившись хищной улыбкой, я, не сводя глаз с бывшего главы безликих, продолжил. «Я предлагаю тебе жизнь в обмен на верную службу. Ты сможешь воспользоваться своими талантами в полной мере. Убивай, калечь, поднимай мертвецов, делай все, что так любишь». Но взамен я требую абсолютной преданности мне и моему роду. Хазаров с трудом приподнялся на локте, собрал в горле комок и плюнул мне в лицо. Правда, слюна не пролетела и сантиметра, а просто повисла у него на бороде. Хазаров зашелся каркающим безумным смехом. Да что ты, сдох, Хархаровский, выкормыш!» Услышав это, я лишь вздохнул. «Ну что ж, я предлагал тебе добровольный выбор. Но раз ты упрямишься, придется помочь тебе принять правильное решение». «Да хрен ты сможешь меня заставить! Я не боюсь пыток, проклятий, ничего не боюсь! Можешь разделать меня на куски, я все равно выживу и приду за тобой и твоей проклятой мамашей!» Снова захохотал Хазаров. Я презрительно усмехнулся, наклонился ближе и тихо сказал, «Ты всего лишь подопытная крыса, которая послужит на благо моего рода». Слово «моего» я проговорил особенно четко. Прикоснувшись ладонью к колбу Хазарова, я передал ему заранее подготовленную доминанту, так называемый «крысиный привет». Им была доминанта «стадный инстинкт». Хазаров взвыл от невыносимой боли. Тело его забилось в судорогах, позвоночник выгнулся дугой, а лицо начало искажаться не только от боли, но и от неожиданной мутации. Кости черепа с хрустом перестраивались. Лицо Хазарова вытянулось вперед, приобретая острую форму. Глаза сузились и засверкали красным отблеском. Он задыхался, хрипел, кричал от боли, пока мутация не завершилась окончательно. Хазаров преобразился. Его обожженное лицо стало похожим на морду огромной лысой крысы. Я тяжело вздохнул, слегка разочарованно покачав головой. А жаль. Я надеялся, что этот трюк получится провернуть с некоторыми заносчивыми аристократами. Если бы эта доминанта не делала из носителя урода, То я мог бы, скажем, подчинить себе пожарского или водопьяного. Просто передал ему доминанту и контролируй каждый их шаг. Увы, все не так просто, как хотелось бы. Спустя полчаса ломка Хазарова наконец-то прекратилась. Пристально посмотрев на Безликова, я стальным тоном приказал: Сидеть! Хазаров безропотно сел на землю, тупо глядя перед собой. Ползи, словно червяк! Холодно продолжил я. Тело бывшего главы безликих дернулось, и он тут же принялся ползать по земле. Взгляд его стал затуманенным, воля окончательно подчинена новому вожаку. Я удовлетворенно улыбнулся и спросил. «Будешь служить мне и моему роду?» Хазаров механически кивнул, выдавив из себя. «Да, господин». Я неторопливо нанес на него пространственную метку, после чего, расправив плечи, переместился в кунгур. Кузнецы как раз собрали пробный образец. Корявый, но все же работоспособный. Я застал их в момент, когда Семенович и Петрович вытаскивали артефакт на улицу. «Михаил Константинович, мы это того!» Задыхаясь, проговорил Семенович. «Да я понял уже. Тащите скорее. Будем проводить пробный запуск». «Ага, только это! Можно вы сами, а мы в сторонке постоим?» — спросил Семёныч с надеждой в голосе. «Ох ты, хитрец! Делали артефакт вы, а испытывать его на мне?» — усмехнулся я. «Ну так это э, ваша же схема!» — улыбнулся Семёныч, показав гнилые зубы. «Справедливо!» — кивнул я. «Тогда скорее волоките его в десятиэтажку, я сейчас подойду». Пока кузнецы тащили артефакт на десятый этаж, я заглянул на склад. Там обнаружились два новеньких разломных кристалла. Судя по ведомости, их совсем недавно доставила банда разломщиков, подконтрольных Артему. «Молодцы! Работают, не филонят». Я прихватил оба кристалла и телепортировался на десятый этаж. Кузнецы как раз устанавливали артефакт на место. Хотя, может, стоит выбрать место получше? Здесь вон, все обожжено, выглядит так себе. А, впрочем, это не важно. Я установил два кристалла в ячейке артефакта, после чего раздался гул. Сперва громкий, басовитый, однако затем он начал медленно затихать. Постепенно звук полностью исчез, а из вершины артефакта ударил ярко-синий луч — он проник через потолок и устремился ввысь, заполняя собой все бескрайнее небо над городом это что ж получается мы смогли послышался голос петровича из коридора получается что и всей стоит а семеночка качается усмехнулся я товарищи кузнецы объявляю вам благодарность за труды ратные а еще обязую вас создать как минимум сотню таких же артефактов в ближайшее время «Магарыч, премия и прочие радости жизни гарантирую», — сказал я, выходя в коридор. «Да ёшки-матрёшки! Думал, мы это обмоем, так сказать, а тут опять работа!» — вздохнул Семёныч. «Семёныч, помнишь, что Михаил Константинович сказал?» — спросил Петрович. «Вы спасаете жизни!» Петрович поднял указательный палец и расплылся в улыбке. А мне, как бывшему зеку, надо грешки-то замолить. Так что давай, поднимай свою старческую задницу и пошли работать. Ха, грехи твои, а замаливать их мне! Ну ладно, пойдем, помогу по-братски! Кивнул Семеныч, и кузнецы отправились воять. У меня же в этот момент зазвонил телефон. Кто говорит, увы, не слон. Это был куда более уважаемый мной индивид. Звонил Шульман. Михаил Константинович, а, как я понимаю, все прошло успешно. Измаил Вениаминович, предприятие можно считать успешным лишь после того, как мы начнем массовую продажу образцов. А пока у нас есть лишь убыток. Э, да, насчет продаж не переживайте. Я уже начал искать клиентов, как только вы дадите мне пробник, отбоя от покупателей не будет вот и славно тогда в путь к безбедному будущему воистину михаил константинович я уж давно хочу лично убедиться что не в деньгах счастье рассмеялся шульман и положил трубку улыбаясь я использовал пространственный обмен и очутился в гостиничном номере хабаровска на плечи будто рухнула многотонная плита усталости от бесконечных задач Я потянулся к выключателю, чтобы зажечь свет, и вздрогнул, ощутив чье-то присутствие. Я быстро включил свет и увидел на кресле непринужденно сидящего, закинув ногу на ногу, князя Водопьяного. Он лениво докуривал очередную сигарету. «Ну и где же вы шляетесь, Михаил Данилович?» Меланхолично поинтересовался князь, медленно выпуская струйку дыма. «Я вас уже добрых полчаса дожидаюсь». Я посмотрел на переполненную пепельницу и насмешливо произнес. «Судя по количеству окурков, ждете вы намного дольше». Водопьянов лишь неопределенно улыбнулся, поднимаясь с кресла и поправляя строгий костюм. «Ладно, не будем тратить драгоценное время. Смерть уже заждалась нас обоих», — сказал Водопьянов, и направился на выход из моего номера.